наивный юноша. Проходя по набережной Орфевры, я решил зайти поздороваться с комиссаром Жеромом, которого достаточно давно не видел. Дежурный ажан, которому я вручил свою визитную карточку, почти тут же вернулся и попросил меня немного подождать. У комиссара был посетитель, который должен был вот-вот удалиться. И действительно, всего через пару минут я увидел как из кабинета Жерома вышел сгорбленный, с трудом передвигающийся старик, которого великолепный полицейский предупредительно проводил до двери. Как только этот старец уважительно и сердечно попрощался с ним, Жером знаком предложил мне войти и, пожимая мне руку, проводил взглядом направившегося к клетке лифта посетителя. «Бедный старик Леонар!» — пробормотал он. — Леонард, — произнес я, — по-моему, эта фамилия мне где-то встречалась. Жером закрыл дверь, обитую зеленым молескином, который всегда вызывал у меня невольное содрогание. — Леонард? — переспросил он, указывая мне на кресло. — Это человек, которого я как-то раз видел в большем гневе, чем можно себе представить. — Но все же, — настаивал я, — кто он? Я смутно помню, что слышал о каком-то сыщике. Постойте, все, вспомнил. Как сейчас, вижу рекламу, афиши. А не возглавляет ли он какое-то сыскное агентство, этот ваш Леонар? Так и есть. У вас отменная память, так как агентство Леонара закрылось 20 лет тому назад. Оно, кстати, процветало, но старику надоел этот бизнес а продолжить его дело никто не рискнул. «Жером», — сказал я, — уже предвкушаю какую-нибудь интересную историю. «Вы что там говорили о гневе?» Комиссар рассмеялся а затем, не заставляя себя упрашивать, начал. Как-то вечером, это было давным-давно, Леонар находился один в своем кабинете. Он был в отвратительном настроении. Он жутко страдал от подагры и не сидел бы там, вытянув ногу на стул, то и дело чертыхаясь, выкуривая сигару за сигарой, если бы мог кем-то себя заменить. Но все его сотрудники работали на улицах города. Кто был занят расследованием, кто слежкой, кто еще чем-то. А Леонар даже за все золото в мире не допустил бы, чтобы какой-нибудь клиент Явившись в девятнадцать часов в агентство, носящее его имя, не обнаружил там ни единой живой души. А время шло. Подходил час, когда бы он мог с полным на то правом вернуться домой. И никто не переступал порог офиса, чтобы обратиться к нему с просьбой о помощи. Телефон молчал. Казалось, день уже закончен. И тут кто-то едва слышно постучал в дверь. Леонар по натуре человек нетерпеливый, вынужден был несколько раз повторить «Войдите!», прежде чем дверь приоткрылась, и показался застенчивый и прилично одетый юноша, который, заметив Леонара, широко улыбнулся. Этой широкой улыбкой он, похоже, пытался замаскировать свое смущение. «Извините, что не встаю», — сказал ему Леонар, указывая на свою ногу. «Чем могу вам служить, месье?» Юноша густо покраснел. Я пришел узнать, сказал он, не возьмете ли вы меня к себе в качестве сычка я? Ну и дела. Пробормотал Леонар. Еще один. И он уставился с насмешливым видом и довольно-таки злобно на этого щуплого молодого человека. Невозможно представить себе лицо более простодушное, чем было у этого парня. Круглое, по-детски свежее освещённая наивными голубыми глазами. Словом, то была физиономия славного, бесхитростного юноши. — Выходит, — сказал Леонар, — вы чувствуете, что это ваше призвание? — Да, месье, ничего не могу с собой поделать. Меня к этому тянет непреодолимо. — Много вас таких развелось. А Вот что, малыш, похоже, вы прошли слишком много детективных романов это вам слегка вскружила голову но есть нечто такое чего вы не знали ко мне каждый день приходит с подобной просьбой так вот вы уж мне поверьте у вас нет ничего из того что для этого дела необходимо в общем ступайте домой мой мальчик сейчас я никого не беру а да и потом все мои служащие как один люди бывалые стреляные воробьи в детишках, Я не нуждаюсь. Он отпустил эту грубость по причине резкой боли, которую ощутил у ноги, но на лице юноши отразилась столь глубокая печаль, что Леонард пожалел о своих словах. А в этот момент зазвонил телефон, и сыщик снял трубку, оставив посетителя стоять с хмурым и удрученным видом, глядя себе под ноги. «Алло», — сказал Леонард, — «что, плохо слышно, а?» «Жемчужное ожерелье графини?» Он молча со странной зловещей улыбкой выслушал звонившего, а затем ответил. «Дорогой аноним, вы теряете время даром. Ваша шутка и так уже затянулась». Повесив трубку, он жестко взглянул на молодого человека и сказал. «Я вас не задерживаю». «Простите», — произнес он, — «мне здесь на расстоянии было слышно... Все, что вам сказали. Вы ведь не стали прикрывать трубку рукой, а слух у меня прекрасный. Человек, укравший колье графини Вольгов, указал вам созрядной дуалицинизма и иронии, что вечером это колье будет при одном из гостей маркизы Де Парадевр. Если позволите, я отправлюсь на этот прием. Я и одет подходящим образом. А вы? «Да что вы в этом понимаете?» — проворчал Леонар. «У вас молоко еще на губах не обсохло. К тому же, даже если бы я располагал хотя бы одним свободным сотрудником к маркизе де Парадебр, я бы его не послал. Это уже третий, слышите, третий раз, как этот вор или, скорее, главарь неизвестной банды насмехается надо мной, указывая, что... В такой-то час колье будет там-то или там-то. Он чрезвычайно хитер, этот малый. Как, по-вашему, я должен отыскать от колье? Вы же не думаете, что тот, у кого оно сейчас, выставит его на показ? Конечно же нет. Но вы можете хотя бы описать мне эту вещицу? Сто восемьдесят жемчужин. Три ряда. Спасибо. Могу я вечером позвонить вам сюда? — Естественно, — сказал Леонар, пожав плечами. — Но если как оно, я уверен, и будет, а вы попадете там в какую-нибудь неприятную историю, сделаете одолжение. Не вмешивайте во все это агентство Леонара. Обо мне ни слова. В вот два часа ночи Леонар пылал неистовым гневом, о котором я вам говорил в начале рассказа. Все то, чего он опасался, произошло и даже в еще большем масштабе, чем можно было полагать. На вечеринке у маркизы Парадевр наивный юноша заметил старую кокетку, на которой было колее из огромных жемчужин в три ряда. Используя свою милую молодость, он смог завоевать ее доверие и под предлогом похода в Дансинг притащил ее к Леонару. Возмущение этой дамы было неописуемым, Что до Леонара, то, дойдя в своих извинениях перед леди до предложения компенсации, он изливал на несчастного юношу весь набор известных ему ругательств. — А, я понимаю, что вы его заметили, это колье. Такое действительно трудно не заметить. И что еще сразу же бросается в глаза, так это то, что этот жемчуг фальшивый, мадам. Вы меня уж простите, но они фальшивы, архифальшивы. Вы идиот, мой бедный мальчик. Я прекрасно знаю, что они фальшивы, ответил ему малыш самым любезным тоном. Настоящие, внутри. Их даже слышно, если приблизить ухо, как мадам позволила мне сделать в танце. И то была истинная правда. Жемчуг графини волюгов был весьма хитроумно спрятан в грубых имитациях. Можно ли было придумать лучший тайник? «Конечно же нет», — сказал я Жерому. «Но вы говорили, дорогой комиссар, что лично видели гнев Леонара. Вы что, там присутствовали?» оно еще бы», — промолвил Жером. «Я и был этим наивным юношей».